Глава 24. Салон улицы Сент-Антуан, номер 10. Елисейский дворец, улица Ришелье и улица Сент-Антуан лежат очень близко друг от друга. Если идти с Елисейских полей и завернуть потом на улицу Риволи, то обойдя Полерояль, выйдешь на левую сторону улицы Ришелье, между тем как улица Сент-Антуан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 по бульварам, по Болонскому лесу и по Елисейским полям. Вечером экипажи везут гостей к освещённым домам богачей, принимающих в своих салонах высокопоставленное и блестящее общество. Это удовольствие обходится хозяевам гораздо дороже посещения театров и цирков, потому что салоны, желающие быть привлекательными и отвечающими ожиданиям светского общества, не должны скупиться на издержки и жертвы. Во все времена в Париже были салоны, удовлетворяющие всевозможные вкусы. В одни собирались преимущественно авторитеты музыки, в другие входили знаменитые писатели, живописцы и скульпторы, в третьи сходились ученые и наконец были четвертые, в которых царило веселье, вольное удовольствие и чувственность. К салоном последнего рода принадлежал тот, который содержала графиня Монтихо в роскошном доме номер 10 по улице Сент-Антуан. Подобные существовали и прежде в Мадриде и Лондоне. К этой многостраствующей и с тонким вкусом даме каждый вечер собиралось многочисленное общество старых офицеров и дворян всех наций, богатых баловни несчастья. Короче, здесь находилось очень разношерстная и в известной степени интересная публика. По поводу Лондона мы уже имели случай объяснить, каким образом госпожа Монтиха добывала средства для ведения такого образа жизни. И если наш рассказ верен, то и префект парижской полиции господин Карлье знал не менее верные слухи об этих путях и средствах, О собственной бедности госпожи Монтиха и опромотанных ею в целых состояниях. Высший свет Парижа считал за особенное счастье попасть в салон Монтихо, и в самом деле, только самые избранные имели в него доступ в последнее время. Если даже принцы Камерата вздумали отстранить от него на несколько недель, то можно понять, что в этом салоне вращались лица еще более высокопоставленные и богатые. Умная мать, впрочем, думала снова открыть доступ в салон любезному принцу Камерата, рассчитывая, что в случае мимолетной привязанности Луи Наполеона он был во всяком случае не лишним поклонником молодой графини Евгении, О таком богатом и славном кавалере любая могла только мечтать. Что, камерата мог быть причиной тяжелой, и роковой сцены, об этом госпожа Мон тихо не подумала. Она хотела только обеспечить себе на всякий случай тылы. И нужно признаться, что опытная дама рассчитала наверняка. Прелести ее дочери, бывшие в сущности главным магнитом салона, не могли сохранять вечно свою притягательную силу, и графиня Монтихо была совершенно вправе намечать для дочери по временам претендента на ее руку, который был бы по положению выше супруга ее первой дочери герцога Альба. Она думала прежде всего о том, чтобы выбранный ею будущий зять был богатым и высокопоставленным. Любовь не играла при этом никакой роли. Меньше всего любовь нужна в Париже, где беспрепятственно предаются склонностям тотчас же после свадьбы, и где супруг и обожатель супруга и метресса это были обычные отношения. Так что при богатом браке, склонностям обеих половин супружеской четы не представлялось никаких границ. Мы могли бы представить этому много примеров из скандальной хроники Парижа, но боимся повторить очень хорошо всем известное, так как газеты рассказывали достаточно обильно о самых высокопоставленных личностях с мельчайшими пикантными подробностями. Маркизы, герцогини, принцессы, княгини у всех были подобные дела, и их супруги во все времена умели не скорбеть о таких пустяках. Позднее мы будем иметь случай рассказать о подобных вещах для того, чтобы бросить взгляд на эти аморальные отношения. Однако возвратимся назад к вечеру, о котором мы хотели рассказать. Он обещал быть интригующим, потому что кроме сюрприза, предстоявшего мисс Говард, на нем должны были в первый раз встретиться в салоне госпожи Монтихо Луи Наполеон и принц Камерата. Мы знаем намерения и пылкую любовь к амерату. Что касается Луи Наполеона, то мы должны сказать, что в последнее время принц-президент входил в большее и большее расположение обеих дам и питал самые смелые надежды. Камерата был совершенно прав, выражая Олимпио свое неверие в мнимый отъезд дам. эти дамы не предпринимали никакого путешествия а просто принцу президенту хотелось чувствовать себя свободно и на просторе. на протяжении последнего времени он был единственным гостем обеих дам и между ним и евгенией завязались очень близкие отношения луи и наполеон стал пользоваться таким расположением молодой графини что не рассчитывал ни на какого серьезного соперника Мать ее, замечая это, хотела воспользоваться встречей между Камерата и президентом, чтобы принудить Луи Наполеона к решительному шагу. Конечно, старшая графиня не упускала из виду принца Камерата, но само собой разумеется, Наполеон представлял собой более завидную и перспективную партию, чем испанский принц. Евгения была уверена в любви к ней принц президента Уже после компьенской охоты она надеялась на его серьезную склонность, и эта надежда в результате настойчивых ухаживаний Луи Наполеона в ней усиливалась. Она увидела в нем того принца, которого ей нагадала Родлоун. Один только он мог доставить молодой графине то блестящее будущее, которое ей прочили. Поэтому Евгения расточала в его обществе свои чары, прилагала все силы, чтобы его опутать и привязать к себе, а она была довольно опытной в подобных делах. С таким твердым расчетом стремилась она к овладению поклонникам, что Луи Наполеон должен был признаться, что это молодая графиня Прилеснейшая, восхитительнейшее создание, какое он когда-нибудь встречал. Перед Евгением все больше и больше блекнул последний остаток чувства к Софи Говард, чувство благодарности или награды, как можно было бы пожалуй его назвать. Евгения дала созреть в нем намерению отделаться, во что бы то ни стало от Софи. Если принц еще не высказался откровенно и не предложил ей своей руки, то это было, может быть, потому что он в своих дерзких планах вынашивал мысль о принцессе королевской крови. Но все равно решение жениться на Евгении назревало уже в гордом сердце принца. Только ее одну он любил и нашел в ней олицетворение своего идеала. Он к ней глубоко привязался, и образ бедной Софи полностью для него поблёк на новом фоне. Хитрая графиня мать имела теперь уже больше шансов рассчитывать, что участь ее дочери наконец определилась. И она решила принудить принца к роковому шагу, выставив ему истинного соперника. Она сильно ошиблась в своем расчете. Луи Наполеон мог считать себя совершенно спокойным, хотя он и не попросил руки Евгении, но только устранил и сделал неопасным соперника принца Мирата. Вечер и ночь, о которых мы теперь хотим рассказать, должны были решить вопрос о будущем двух людей. И на что только не мог осмелиться принц Наполеон, наметивший на этот год разрешение вопросов жизни и будущности множества граждан. Темный человек преследовал свои цели. Все противостоящее ему должно было пасть и истребиться. И для исполнения этих замыслов он уже несколько месяцев тому назад выбрал с помощью Морни подходящие средства. Как мог бы властолюбивый принц удержать себя в своих стремлениях чувством благодарности и сознанием невиновности Камерата от избавления от этих двух человек, которые ему мешали? Он имел в своих руках силу, власть и слуг. Приготовления, необходимые для устранения одной из мешавших ему особ, были им уже сделаны, а средства по отношению к другой были доставлены ему в этот вечер самим камерата. Олимпио Агуада напрасно предостерегал своего друга и предсказывал ему, что должно было случиться. Камерата был руководим только своей пылкой и страстью. В салоне госпожи Монтихо находилось уже много приглашенных, в том числе герцог де Морни, князь Монтегро, Дон Олимпио Агуада, маркиз де Монтолон, и принц Камерата, доверчиво разговаривавший с молодой графиней как раз в тот момент, когда вошел Луи Наполеон. Он с намерением завязал этот разговор, хотел проследить за Евгенией и не сводил с нее глаз с момента появления принца-президента. В салоне Графинимон тихо царило вполне княжеское великолепие. Многочисленные люстры и канделябры освещали обширные приемные комнаты, украшенные картинами, тропическими растениями, Тяжелые дорогие портьеры висели на дверях. В этом доме все было убрано с расчетом произвести сильное впечатление. И действительно, неизгладимый след оставался в памяти каждого посещающего этот великолепный салон. При такой обстановке, конечно же, много выигрывала обитательница этого дома, что и было задумано графиней. Графиня Монтихов встала, чтобы поприветствовать входящего принца-президента, в то время как Олимпио и маркиз беседовали с князем Монтегро. А Морни шел навстречу брату. Камерата заметил, что Евгения, хотя и продолжала разговаривать с ним, направила однако взгляд на Луи-Наполеона и следила за всеми его движениями. Она сделалась невнимательной и несколько раз даже оставила принца без ответа. А ваш спутник на компьенской охоте, сказал камерата, увидев Луи-Наполеона. Я не знал графини, что принц гость вашего салона. Вас это удивляет? Я должна вам признаться, что принц очень умный интересный собеседник. Луи Наполеон приблизился к молодой графине, заметив принца Камерата, он измерил его вызывающим неуважительным взглядом, как бы желая этим сказать: "Для какой надобности опять явился сюда этот испанский принц?" Кэмирото выдержал взгляд Луи Наполеона. Стоявшие недалеко Олимпио и маркиз заметили, что друг их невольно выпрямился. Эта немая сцена создавала странное впечатление. Казалось, будто два льва встретились в пещере львицы и молча поедают друг друга глазами, чтобы затем затеять бой за обладание самкой. Принц-президент ожидал приветствия от испанца принц Камерата не чувствовал никакого повода поклониться первым между соперниками продолжалось выжидание при к битве евгения прервала мрачное молчание повернувшись к луи наполеону и не обращая внимания на камерата с его гордым надменным лицом вы меня пугаете монсьеор сказала она вполголоса с притворно боязливой улыбкой Не случилось ли у вас что-нибудь неприятное во время краткой дороги сюда? Нет, нет, моя дорогая графиня. Если бы в самом деле что-нибудь случилось, то все мрачные облака должны были бы рассеяться перед вашим прекрасным взором, возразил Луи Наполеон, целуя руку Евгении и уводя ее от камерата, не обращая на него никакого внимания. В груди молодого испанца закипело Его кровь шумно забушевала и он судорожно сжимал свои руки так сильно был потрясен поведением принца президента он должен объясниться со мной он должен оправдаться бормотал камерата бледными губами я тоже королевской крови и быть может более чистый и достойный чем он принц может вызвать принца Он должен дать ему удовлетворение, если не желает подвергнуться опасности быть названным трусом. Олимпио заметил гнев Камерата и подошел к нему. Спокойствие, принц. Вы взволнованы? Во имя всех святых, Олимпио, не пытайтесь говорить мне сейчас о спокойствии. Разве вы не заметили презрения и вызова? Вас ведь приветствовал этот принц Наполеон? Почему же он не хотел этого сделать по отношению ко мне, хотя я ему представлен, и он долго смотрел на меня? Клянусь всеми стихиями, принц, мне кажется, что вы в состоянии устроить здесь сцену. Все кончено, Олимпио. Перед такими людьми не следует ползать ящерицей. Этот принц должен найти во мне своего учителя. Я прошу вас, камераты, успокойтесь и возьмите себя в руки. Не давайте воли вашему безумному гневу. Повод, мне кажется, не настолько оскорбителен, как вы это думаете. Не настолько оскорбителен? Действительно ли вы, мой друг, Олимпио, вы вспылили по поводу того, что графиня, по-видимому, предпочитает принца президента Однако в этот же час ее расположение может снова возвратиться к вам. Олимпио отвел к миратам князю и маркизу для того, чтобы его развлечь, потому что взгляды Луи Наполеона продолжали сверлить возбужденного молодого человека. Олимпио пытался предотвратить эту скандальную встречу, хотя в душе он встал на сторону своего друга и не скрывал о себя, что на его месте поступил бы подобный ему Морни сделал саркастическое замечание насчет довольно громких фраз камерата и проходя мимо него с графиней и Луи Наполеоном демонически усмехнулся. В салоне появилось еще несколько богатых, высокопоставленных лиц, так что общество заполнило все залы. Здесь становится жарко, мосьеёр, тихо сказал Евгения. Луи Наполеону: пойдемте в зеленый зал, в котором открыты окна. Прохлада ночного воздуха и зелень растений будут для нас приятны. Вы знаете, графиня, что каждое ваше желание для меня закон", ответил принц-президент и повел прекрасную Донну через голубой зал в покое, убранные пальмовыми, лавровыми и гранатовыми деревьями и листьями, где царила спасительная прохлада. Роскошные от пяти до шести футов вышиной деревья были так размещены в зале, что каждое окно, освещенное матовым светом, образовывало рот ниши. В тени одного из окон стояли Камерата и Олимпио. Евгения и Луи Наполеон, по-видимому, их не заметили или сделали вид, что не замечают, и встали под другую нишу. Принц Камерата жаждал этого свидания. Он хотел объясниться с Наполеоном, Олимпия уже напротив надеялся его отвлечь. Так как разговор между графиней и принцем велся довольно тихо, можно было подумать, что собеседники обменивались очень нежными сердечными словами. Доносились вздохи, и казалось, Луи Наполеон говорил о своей любви. Камерата не мог удержаться от того, чтобы не высказать вполголоса свое замечание. Конечно, на это замечание никто не обратил внимания, но так как оно перешло в смех, то должно было сильно смутить Наполеона, потому что демонстрировало ему, что он замечен его врагом. Принц-президент увел прекрасную Евгению обратно в красную комнату. Он был сильно взволнован и взбешен преследованием камерата. Тотчас же после этого к нише камерата и Олимпио подошел герцог Герцкморни. Герцог, обращавшийся довольно нагло в тех случаях, когда считал, что сила на его стороне, очень кратко и бесцеремонно произнес следующее: "Принц Камерата, мне поручено спросить у вас, почему вы с излишней настойчивостью преследуете известную вам цель. Скажите вашему поручителю мой любезный, — Ответил запальчивый испанец: "Что принц Камерата имеет намерение вызвать вашего господина или друга или кем он вам там приходится на дуэль. Покорнейше прошу вас сообщить мне немедленно решение принца Наполеона насчет места и прочих условий. Вы забываетесь, мой дорогой друг, что тот, кого вам угодно вызывать, глава государства, и стало быть у него нет возможности принять ваш вызов. Однако я охотно обременю себя предложением. Принц президент не может принять вашего вызова, но я приму. Нет, пожалуйста, господин герцог. Я едва знаю вас, и вы столь же мало могли меня оскорбить, сколь мало можете дать мне удовлетворения. Принц Камерата без всяких угроз, господин герцог. я не боюсь их. Вам остается только передать мои требования. Если принц Наполеон не примет вызова принца Камерата, ну тогда он может принять на свой счет последствия такого поступка, называемого в обыденной жизни трусостью. В то время, как Камерата произносил эти слова глухим голосом с бледным и страстным лицом, Олимпио стоял в глубине ниши. Он охотно присек бы эту стычку, но ничего бы не смог сделать сейчас, когда жребий был уже брошен. Он увидел, как Морнивский вскипел гневом, мускулы его лица задрожали, глаза сделались маленькими и пронзительными. Он был до того потрясён, что гнев отнял у него голос, и он не произнес ни одного слова. В конце концов Мурни сделал легкий поклон и вышел в соседний зал, где обменялся с принцем-президентом несколькими фразами. После этого его тщетно искали в залах, он незаметно вышел из дома. Клянусь всеми стихиями, принц тихо сказал Олимпио обращаясь к камеррату, чувствовавшему себя весело после того, как свалил со своей души тяготившие его время, Вы были слишком запальчивы. Зато мой дорогой друг, мне теперь очень хорошо, потому что я облегчил свою душу. Я сгораю от нетерпения узнать, что решили с моими требованиями эти господа. Ничего хорошего из этого не выйдет, принц. добрый или худое, а он уже теперь не уйдет от меня я счастлив что могу назвать его трусом если он вздумает уклониться принц и олимпио присоединились к обществу ведущему разговор за шампанским и другими винами и подключились к дружеской беседе присутствующих луи наполеон был очень бледен Он разговаривал с князем Монтегро и графиней, даже смеялся, но этот смех был мертвым и ужасным. Он не обменялся ни одним взглядом с принцем Камерата, который вел себя чрезвычайно непринужденно, непосвященные могли бы подумать, что между двумя гостями не произошло ничего и что они даже не знали друг друга. Только Евгения, казалось, догадывалась о сцене. В разговоре с маркизом она поочередно обращала свои взгляды тонна Луи Наполеона, тонна Камерата, ходившего по залу с Олимпио Агуада. Вскоре она забыла о маленьком споре между соперниками, увлекшись мыслью, как бы сделать так, чтобы видеть у своих ног их обоих, быть любимой обоими, и ободряя их попеременно, выбирать между ними любого. Прекрасная молодая графиня с холодным сердцем должна была постоянно следовать советам своей матери. Принц-президент представлялся ей такой блестящей партией, что по собственному признанию пожилой графини, превосходило даже и ее надежды. Луи Наполеон вскоре попросил позволения удалиться. Ему предстояло еще важное свидание на улице Ришелье. Остальные гости разошлись вскоре после полуночи когда Олимпио и маркиз сели в свои экипажи и простились с камерата. он тоже направился к своей карете в ту самую минуту когда принц вошел в свою карету и занял место на обитом шелком сиденье из тени падавшей от ближайших домов вышли три высоких полицейских вооруженных с головы до ног и быстро направились к карете камераты в то время как один из них вскочил на сиденьях к кучеру двое других с такой внезапностью напали на принца что он не успел не то что защититься но даже закричать о помощь молодого испанца захватили с дерзостью обличавшей все власти наполеона камерата оказался в руках своих врагов Очер был вынужден ехать не в отель принца, а совершенно по другой дороге, указанной ему сидевшим около него полицейским. Точно преступника везли принца ночью. Карета с улицы Сент-Антуан проехала через Бастильскую площадь на улицу Ля-Рокет и немного спустя остановилась перед большой тюрьмой, которая носила то же имя. Здесь молодого camarata отвели в один из одиночных казематов без допроса и приговора из ля-рокетт, как известно, существовал только один выход на гильотину.